Анна провела в Гнездно немало дней, прежде чем пуститься в дальнейший путь, хотя епископы торопили ее. Но король так занимательно рассказывал о Франции, сидя с Анной на скамье королевского сада. Генриха я знал еще юношей, видел его иногда во дворце. Он высокий и дороден, не очень живой в движениях, но и немедлительный, и полагаю, что из него получился теперь мужественный рыцарь. Помню, что он с удовольствием говорил о конях и оружии, ну, по-видимому, король, сведущ в воинских делах. Мне сообщали, что он особенно настойчив в осаде городов, и за это его прозвали градоразрушителем. Но к книжному искусству Генрих относится с полным равнодушием, не в пример своему покойному отцу, который непрестанно читал латинскую Библию. — Епископы говорили, что отца его звали Роберт, и что это был святой человек, — вздохнула Анна. Ее весьма волновали рассказы о той семье, в которой ей надлежало жить, ну, а все считали его святым. Это действительно был благочестивый и добрый человек, и король, каких мало на земле. Но он думал и о земном, построил в Париже каменный дворец. «Ты будешь жить в нем, когда станешь французской королевой». — А тебе приходилось там бывать? — В Париже? — Нет, во дворце. — Неоднократно. Он огромен. В нижних этажах устроены очаги с каменными навесами для отвода дыма и трубами. Если заглянуть в них, то увидишь небо. Там жарят туши быков или доставленных с охоты вепри. Дворец стоит у самой сены, и вода совсем близко протекает под его круглыми башнями из красивого белого камня. Припоминаю, что на берегу реки растут дуплистые ивы, а лужайки усыпаны весной желтыми цветами. Ну, впрочем, ты сама скоро увидишь все это. — еще расскажи нам что-нибудь о Франции, — попросила королева, любившая две вещи на земле — вкусные яство и занимательные беседы. Казимир вздохнул, вспоминая молодость. Руберт построил немало замков, потому что, несмотря на свое благочестие, был заботливым человеком. Копил для преемников земли сервов. Если они поднимали мятежи, он жестоко корал их. Между прочим, этот король очень любил председательствовать на соборах. Даже в церковь ходил в золотой короне. Казимир улыбнулся, собираясь рассказать нечто забавное. «Вот, послушайте». Это было в Этампе. — Анна, ты непременно побывай в этом городе. В окрестностях его произрастает великолепная пшеница. Так вот, в Этампе происходило празднество по случаю построения королевой Констанции, так звали супругу Роберта, нового дворца. Шел пир, какой-то нищий сумел пробраться в пиршественную залу и уселся под столом в ногах у короля. И этот снисходительный человек не только не прогнал его, а даже бросал этому попрошайке время от времени добрый кусок мяса. Ну, вероятно, никогда этот плут не ел такого количества пищи, как в тот вечер. Но представьте себе, вместо благодарности предприимчивый бродяга отрезал ножом от одежды короля золотое украшение весом в шесть унций и проворно убежал. Констанция была вне себя от гнева, а король только смеялся. Казимир говорил по-польски, Анна — на русском языке, но они понимали друг друга, как Янко и Волец — польского воина. — А еще был такой случай, — давился смехом Казимир. — Какой-то клирик похитил во дворце серебряный подсвечник, но придворные уличили его в краже и тотчас сказали об этом королю. Что же им ответил этот незлобивый человек? — Он молвил. — Очевидно, светильник нужнее ему, чем нам. — На что он мне? — Оставьте воров в покое. — Да, это, вероятно, был очень добрый король, — вздохнула Анна. Однажды Роберт раздавал собственноручно деньги прокаженным в Орлеане и даже лобызал некоторых из них, хотя от болящих исходило ужасающее зловоние. — И ты сам видел это? Нет, не видел, но читал в латинских хрониках. А еще я узнал кое-что о Роберте из поэмы, сочиненной неким Адольбероном. Этот епископ рассказывает в своих стихах о трех сословиях. Он утверждает, что каждому назначено особое место. Рыцари должны сражаться с врагами? Епископы — молиться, а крестьяне — работать и добывать все необходимое для своих сеньоров и пастырей. Таким образом, каждое сословие выполняет свое назначение на земле. Разве несправедливо все это устроено божественным промыслом? Не только справедливо, но и мудро, подтвердил епископ Руже, присутствовавший при беседе. Анне тоже казалось, что жизнь на земле нельзя устроить по-иному. В противном случае продолжал епископ, что стало бы со всеми нами, неспособными добывать пропитание своими руками и, больше того, не имеющими для этого свободного времени, которое мы должны посвящать молитве и заботам о народном благе. Но Казимир поднял многозначительно перст. А что сказал король Роберт, прочитав эти строки? Вот что он сказал: поистине нет никаких пределов для страданий бедняков. Подумайте только, этот чудак ради любви к ближнему пренебрегал даже собственным благополучием. И ради кого? Ради каких-то холопов? Потом Казимир стал рассказывать о Констанции. Эта королева была полна страстей и в припадках гнева не знала границ жестокосердию, что не помешало ей выкормить своим молоком девятерых младенцев. Она приехала в Париж из Прованса, оттуда уже недалеко до Италии. Мужчины там бреют подбородки и напоминают пестрыми одеяниями скоморохов, а женщины любят употреблять румяна и тоже падки на яркие одежды. Когда Констанция явилась в Париж, на ее платье косились. Характер у нее был отвратительный. Казимир понизил голос. Во время спора с каким-то еретиком Констанция выколола ему же злом глаз. — Ну, тебе, Анна, вероятно, хочется узнать побольше о женихе. — А напрасно ты краснеешь. Епископы рассказывали брату Всеволоду, что франкский король — представительный воин. Ну, во всяком случае, он высокого роста, и у него приподнятые плечи, что говорит о большой силе. Мне приходилось видеть, как он сидит на коне. Пальцы его ног, вдетых в стремена красиво опущены вниз. Так ездят только отличные всадники. Да, может быть, король Генрих и не обладает замечательной красотой, и ничего выдающегося в его внешности нет, но полон собственного достоинства. И не забудь, что это очень богатый король. Лично ему принадлежат не только многие замки и селения, но даже многонаселенные города. А кроме того, всякого рода угодья, обширные леса, обильные рыбы пруды — Охоты короля находятся в Венсене, Сан-Лисе, Марли. Король увлекся рассказом, забывая, что эти красивые французские названия ничего не говорят Анне. Но он продолжал. Никто, кроме короля, не имеет права охотиться в его лесах. Они кишат дичь. Королевские псарни славятся породистыми собаками. Немалый доход приносят Генриху также монетные дворы и мельницы. В сан лиси я видел прекрасные луга, которые он сдаёт в аренду. В пользу короля идут мытные сборы и говорят, что во Франции уже введен налог на пашни и виноградники. Что ж это законно? Когда-то вся земля принадлежала королю, и если ты сеешь и собираешь жатву, то плати налог. Не мешало бы и в Польше завести подобные порядки». Королевские житницы в Орлеане и Пуасси полны зерна. Казимир перечислял прочие доходы короля Франции. Вино Генриху доставляют с виноградников Орлеана, Ребрешиена, Рюэля. Отличные виноградники у него и в Монтрей. В Париже у короля обширные винные погреба. Ты не будешь бедной королевой, — рассмеялся он, по Анну по щеке. Генрих I не обладал большими способностями или прилежанием в изучении наук, не считался сведущим в богословии или музыке, как его образованный отец, король Роберт, но слыл деятельным человеком, готовым трудиться день и ночь, и терпеливым, как самый обыкновенный скуповатый крестьянин. Недаром некоторые утверждали, не считаясь с фантастической генеалогией, выводившей род капетингов, От Синдония, Аполинария, потомка римских императоров, что далекие предки короля были авиаронские поселяне, и это даже вызывало у простых людей симпатию к новому царствующему дому. Невеселая и мало чем примечательная юность Генриха прошла в переполохе гражданской войны, осветившей заревом небеса Иль де франс Так называлась Королевская область, расположенная по обоим берегам Сены, покрытая лесами и пересеченная скверными дорогами. Капетинги только по титулу были королями Франции, поэтому всячески стремились расширить границы своих владений. Однако всюду у них на пути возникали неуклюжие замки вассалов, уже превращавшиеся в те времена из бревенчатых башен в грозные каменные твердыни. Генрих тоже строил крепости, если находил для этого средства, и вскоре милые холмы Франции, приятно голубеющие в вечерний час для усталого путника, покрылись мрачными сооружениями. Таков, например, был замок Тонер, где некий добрый кюре Фретье. Плакал однажды в сумерках перед ужином, когда ему неожиданно открылись в видении страшные судьбы Франции. Мало чем отличался от этого укрепления замок в посси За зелеными рощами возвышались башни Пюзе, а дальше уже вставали неприступные стены Санса и розовый замок в Миллене. Подражая Карлу Великому, французский король называл себя государем Божьей милостью. Носил пышные латинские титулы, но, невзирая на это, его власть признавали только немногочисленные сеньоры. Со всех сторон Иль-де-Франс окружали области могущественных феодалов, иногда превосходившие по размерам владения короля. На этом основании некоторые герцоги и графы считали свои домены независимыми. Такими и являлись фактически Бургундия, Аквитания, Фландрия, Анжу и Шампань. Король даже не решался посещать эти земли, чтобы ненароком не очутиться в неприятном положении. В большей степени чувствовали над собой руку французского короля на севере графы Вермандуа и Куси в долине реки Луары, графы Невера, Аверни, Ангулема, Турени и еще дальше Виконты, Альби и Нима. Хотя власть капитингов в этих южных двух городах была скорее номинальной, чем действительной. С большим основанием французский король мог рассчитывать на духовных вассалов, архиепископа Ремского и епископов Санса, Руана, Леона, Тура и других городов. Некоторые из них, как, например, пастыри Лана и Бове, носили графский титул, Как это вошло в обычай у представителей новой династии, не очень-то прочно восседавших на троне Франции, Генриха карнавали еще при жизни отца в 1027 году на Троицу в реймсе Но корона едва держалась на его голове. Король Роберт, будучи слабовольным и бесхарактерным человеком, поглощенный всецело соборами и церковной музыкой, мало внимания обращал на государственные дела. Он был учеником знаменитого Герберта Дорияка, отличный латинист, книголюб. По примеру некоторых римских императоров, бравшей книги даже в походы и путешествия, король чувствовал себя на соборах, на которых осуждались еретики, как рыба в воде, и при этом правители, несмотря на его благодушие, во Франции пылали христианские костры и пахло жареным человеческим мясом. Однако в житейских делах Роберт предпочитал плыть по течению. Его первой женой была итальянская принцесса. Впрочем, Роберт вскоре оставил ее, горячо полюбив Берту, графиню Шартрусскую, мать пятерых детей. Но папа, грозя отлучением от церкви, заставил короля развестись с нею. Берта приходилось родной королю, хотя и очень дальней. Король подчинился требованиям Рима и женился на Констанции дочери графа Арльского. Город Арль всегда славился красотой своих женщин. Красивая пламенная арльзианка привезла в Париж черные, как смоль, косы и легкий запах чеснока, а, кроме того, сильные страсти. В борьбе со своими врагами новая королева не останавливалась даже перед убийством. Роберту она показалась малоприятной особой, и он отправился в Рим, чтобы лично просить папу о позволении развестись с Констанцией и жениться на оставленной Берти, привстившей короля своим кротким нравом, хозяйственностью и плодовитостью. Ничего из этого ходатайства не вышло. В скрытой борьбе за корону, которая уже давно велась в королевской семье, симпатии короля Роберта были скорее на стороне Генриха, законного наследника. Но любимцем Констанции оказался младший сын, как и отец Роберт по имени. Энергичная королева отличалась большой настойчивостью в проведении своих планов, и когда король умер, она сделала все от нее зависящее, чтобы устранить Генриха и посадить на трон своего любимца, возможно, более приятного по своему характеру, чем угрюмый старший сын. Вспыхнула гражданская война. На стороне королевы в борьбе приняли участие такие могущественные вассалы, как граф де Блуа и сеньор де... Туззе, а интересы Генриха защищали герцог Нормандский, граф Анжу, граф Фландрский. Войска Констанции захватывали королевские города. Граф де Блуа взял Санс. Генриху ничего не оставалось, как искать спасение в бегстве. Он ушел в Нормандию, в Фекан, куда прибыл в одну темную ночь в сопровождении всего только нескольких приверженцев. Но герцог Роберт по прозванию «Дьявол» дал беглецу воинов, коней, оружия и средства для продолжения войны, получив за эту услугу французскую провинцию Вексен, что открывало норманцам дорогу на Париж. Генрих с новой энергией продолжал борьбу и разрушал один за другим ненавистные замки враждебных графов. Между тем, в самый разгар военных действий королева Констанция умерла. Младший брат тоже вышел из игры, получив в наследственное владение богатую лазами бургундию. Однако у Генриха оставался еще один страшный противник в лице брата Эвда. И граф де Блуа тоже не желал прекращать борьбу с истекающим кровью законным королем Франции. Тем не менее... Генриху, в конце концов, удалось отобрать город Санс, затем он заточил мятежного брата в Орлеанскую темницу и несколько упрочил свое положение. В это время Роберт Дьявол, следуя благочестивому обыкновению тех лет, возымел желание побывать в Палестине и перед отъездом просил Генриха быть опекуном своего малолетнего сына Вильгельма, того самого, что позднее стал завоевателем. Англии. Только что миновал тысячный год, когда погрязшие в грехах народы и за десять веков не успевшие приготовиться к Царству Небесному с трепетом ждали конца мира. Однако первое тысячелетие прошло без особых потрясений, и люди снова приступили к своим ежедневным занятиям. Впрочем, все-таки кое-что осталось от этих переживаний. Укрепилась власть церкви, Обновились побеленные благодетелями базилики, грешники вспомнили о Иерусалиме. Толпы пилигримов потянулись по далеко небезопасным дорогам на восток. Этим порывом одинаково были охвачены и герцог Роберт, и русский игумен из города Чернигова Даниил, несколько позже тоже посетивший Палестину и оставивший трогательное описание своих странствий, в котором сравнивал Черниговскую речку сновь с Иорданом. В 1035 году на обратном пути в Нормандию Роберт Дьявол умер в Никее и был там похоронен в церкви Святой Марии. В его отсутствии Генрих честно выполнял взятые на себя обязательства, и это подтверждается поведением короля в битве при Валь-эс-Дюн, происшедшей в 1047 году. Нормандские поэты приписывали победу в этом сражении храбрости французского короля, выступившего против мятежных вассалов малолетнего Вильгельма.